Уход со сцены В год возвращения Пушкина из ссылки пожилой балетмейстер Шарль Луи Дедло получает почетную отставку и за подписью Николая I пожизненный пенсион в 40 тысяч рублей в год. Это были огромные деньги, на которые могли рассчитывать только высшие должностные лица в табеле о рангах. Именно на такую пенсию доживал свои дни в Ницце и Баден-Бадене одноклассник Пушкина, бывший канцлер Александр Горчаков. На наши деньги это примерно 4 миллиона нынешних рублей в месяц. Средняя современная, на момент написания книги, российская пенсия ровно в 200 раз меньше. Во время триумфального прощального бенефиса Шарля Луи Дедло сцена была завалена венками. И огромная толпа учеников маэстро, тех, кто еще не так давно ходил в синяках и ссадинах после ударов его безжалостной трости, в глубоком волнении прощались с суровым, беспощадным учителем, покрывая поцелуями его руки. Вы догадались, почему? Историческая справка В апреле 1802 года 34-летний Карло Людовик Дидоло, ангажированный Николаем Юсуповым в Петербург, дебютирует балетом Аполлон и Дафна и работает в России до 1811 года. Из-за болезни запрашивает расторжение контракта и, получив щедрую компенсацию, уезжает за границу. При заключении с дедло нового петербургского контракта в 1815 году отмечалось, что со времени его отъезда балет пришел в упадок. Ни высоких захватывающих полетов, ни сурового образования в школе балетной труппы. Вернувшись в Россию, Гидло останется здесь до самой смерти и поставит в общей сложности более 40 балетов.